Глава 2. До конца первого летнего месяца глухарка не решалась уводить свой выводок далеко от гнезда. В первые дни после появления на свет птенцы были совсем слабыми и бегали вокруг нее, спотыкаясь о мелкие коренья, увязая в негустых порослях молодой травы. Когда начинался дождь, птенцы дружно кидались к матери и залезали ей под живот и крылья. Таким же образом они и спали. Главной проблемой была пища. А здесь, в лесной чищобе... Недоставала основного корма глухаря, хороших ягодников и муравейников. Они в изобилии водились на старых вырубках, но вести туда птенцов было еще рано, поэтому глухарка сначала обучила их ловить насекомых. Первой эту науку постигла Пеструха, любимая дочь глухарки, самая смышленная подвижная. Мать называла ее так за белые пятна по бокам у основания крыльев. Она долго бегала за крупным жуком, долбила его слабеньким своим клювиком и, наконец, попал-таки между крыльев. В трапезе приняли участие все птенцы. Мать внимательно следила за действиями пеструхи и тихо одобрительно квохтала. Вскоре весь выводок дружно ловил муравьев, клевал жучков и мух, выковыривал из мягкой земли личинок. Когда птенцы окрепли настолько, что стали устраивать между собой дружеские потасовки, глухарка повела их на старые вырубки. По дороге случилось происшествие, которое послужило хорошим уроком для всех. Произошла первая встреча-выводка с хищником. Ястреб-тетеревятник напал сзади. Глухорята, шедшие в это время за матерью, по пологому склону холма, не в меру расшалились, и, несмотря на призывные квохтаньи глухарки, отстали от нее и разбрелись. Ястреб намеревался схватить птенца, шедшего позади всех, но, нападая с высоты, он задел ветви березы и промахнулся. Глухарята сразу разбежались с разные стороны и, затаившись в траве, смотрели, как их мать бесстрашно схватилась с ястребом. Тот не выдержал схватки и улетел прочь. В воздухе кружились его и глухаркины перья. После этого птенцы весь путь послушно шли следом за матерью. На старых вырубках еды было много. Глухарята всем выводком гонялись здесь за кузнечиками, клевали муравьев на их утоптанных дорожках-переходах, ловили червячков в старых трухлявых пнях, срывали соцветия ягод. Высокая трава вперемешку с жухлой прошлогодней растительностью, старыми бурыми листьями, густые ягодники надежно скрывали серо-коричневых молодых птиц. В июле в таких низменных солнечных местах начала поспевать морожка, и глухарята накинулись на новые лакомства. Потом поспела и черника. К концу месяца у четверых самцов выводка пробились на боках первые перья взрослого наряда, и они друг перед другом ужасно важничали и дрались по пустякам.